Глава шестая. Не скажу, что этот факт меня очень поразил. Скорее, я была бы удивлена, кажись волосок на месте. Слишком подозрительными были все три моих соседа, причем даже затрудняюсь сказать, который больше. И что неприятно, я сама пока не могла определить, кто именно из двух, Гарри или Оливер, приставлен ко мне господином Стайном, и кем заслан второй. То, что Гарри появился в нашем уютном углу на четыре номера, не случайно, это ясно каждому. Что касается волоска, то взять его мог любой из этой чудесной троицы, возможность была у каждого. Оливер спустился позже меня, так что спокойно мог успеть заглянуть в мою комнату. Ричард ушел наверх раньше, чем я, и тоже вполне себе имел возможность порыться в моих вещах. Ну а Гарри вообще не спускался, так что возможностей имел более чем достаточно. Ну и что мне с этой информацией делать? Как определить, кто есть кто, и что конкретно каждому от меня надо? Я аккуратно сложила листочки обратно и села на кровать, погрузившись в размышления. Потом встряхнулась, здраво рассудила, что от меня в данном случае все равно практически ничего не зависит, и решила действовать исключительно по обстоятельствам. А обстоятельства требовали посетить ведьмину башню, несмотря на позднее время. «Ну а что? Нужно же мне проконтролировать то, как идут дела по обустройству моего будущего кабинета. А 8 вечера — это еще вполне пристойное время. Именно около восьми я встречалась с королем. Значит, могу повторить визит во дворец без глобального ущерба для своей репутации». Вдохновленная этими мыслями, я быстро переоделась в удобные брюки и рубашку, накинула любимую куртку и, прилепив очередной волосок, положила бумагу в верхний ящик стола. Если получу подтверждение того, что кто-то снова в них рылся, пойду в лавку, торгующую новомодными магическими заграничными новинками, и куплю себе глаз. Маленький артефакт, позволяющий фиксировать все, что происходит в комнате во время отсутствия хозяина. Стоит эта штука, конечно, совершенно нереальных денег, как, впрочем, и любой артефакт, так как их к нам привозят из других стран. Там, в отличие от нашего королевства, маги по-прежнему живут и процветают. Но историю о том, почему маги почти полвека назад вдруг взяли и покинули нашу страну, я расскажу в другой раз. Попросив у дядюшки Томаса пару пирогов с собой, я положила одуряющий пахнущий сверток в сумку и, предупредив, что могу вернуться поздно, так как иду во дворец, ушла. На скептический взгляд трактирщика, быстро оценившего мой явно непридворный костюм, постаралась просто не обращать внимания. Не объяснять же всем, зачем меня несет в летний королевский дворец на ночь глядя». Тут я хихикнула, потому что всегда, когда девушки в пансионе читали по ночам вслух всякие страшные истории, я со своим рационально устроенным мозгом обязательно влезала и изо всех сил критиковала главную героиню, которая вместо того, чтобы вызвать стражу, непременно лезет в подвал, откуда доносятся страшные стоны, или идет в заброшенный дом, где явно несет в порядке. Причем обязательно ночью, и непременно в гордом одиночестве. Теперь же сама собралась посетить пользующуюся недоброй славой ведьмину башню на ночь глядя. Вот никогда не надо смеяться над другими, вполне и сам можешь оказаться в схожей ситуации. Поздоровавшись с охраняющими калитку для частных визитов стражниками, которые беспрепятственно меня пропустили, видимо, получив соответствующие инструкции, я прошла прямо к башне. Достав из углубления за правым вазоном спрятанный там дубликат ключа — этот тайник вчера показал мне на всякий случай господин Норфильд, я убедилась, что снующие по двору люди не обращают на меня ни малейшего внимания, вставила ключ в замочную скважину и тихонько повернула. Ничего естественного не произошло, дверь без скрипа открылась, и я осторожно шагнула в уже достаточно густой полумрак холла. Единственное, что отличало нынешний мой визит от вчерашнего, так это то, что сегодня лампы включились сразу и светили так, как и должны, ровно и мягко. Видимо, в течение дня их заправили, освежив и порошок, и жидкий реагент. Ну что же, уже неплохо. Не придется блуждать в потемках. Я огляделась почти по-хозяйски, прикидывая, что и как буду делать. Вчера мне здорово мешало присутствие откровенно торопящегося господина Норфельда. Сегодня же мне в спину никто не дышал, не нервировал, и я могла спокойно провести осмотр территории. Может быть, мне действительно проще будет ночевать тут, чем в трактире с такими сомнительными соседями. Интересно, если им так нужно за мной следить, они и сюда постараются переселиться? Было бы очень любопытно послушать их объяснение того, почему им тоже нужно ночевать в башне». Я заметила, что пол на первом этаже был чисто подметён и даже, кажется, вымыт, что не могло не радовать. Значит, управляющий сдержал слово и отправил в башню уборщиков. Теперь нужно определить, что тут с мебелью. Сгодится уже имеющаяся или стоит заказать новую? Хорошо бы прежняя была в нормальном состоянии. Она просто дышит тайнами и секретами. Самое то для того, чем я собираюсь заниматься. Я как раз открыла изящное старинное бюро, стоящее неподалеку от узкого окна, когда у меня за спиной вежливо кашлянули, и приятный баритон осведомился. «Тебе помочь, Моника?» Я вздрогнула и резко обернулась. Возле узкого и высокого окна, в картинной позе, облокотившись на стену, стоял совершенно незнакомый мне господин средних лет и чрезвычайно располагающий внешности. Он доброжелательно смотрел на меня, я же, в свою очередь, во все глаза разглядывала неожиданного гостя. Мужчина лет 35, высокий, с честным и мужественным лицом идейного борца с несправедливостью. Темные глаза, широкие брови, тонкий нос с горбинкой, твердая линия подбородка, изящные руки с тонкими запястьями. Но особый шарм господину придавали ослепительно белые волосы, заплетенные в многочисленные косы, в свою очередь, скрепленные на затылке. Очень интересная прическа. Я такие видела на картинах и на иллюстрациях в старых любовных романах. И то, что местами господин просвечивал, ничуть не уменьшало его привлекательности. Нравлюсь. Без малейшей доли кокетства поинтересовался странный господин, и я поняла, что он действительно просто уточняет без какого-либо намека на флирт. «Отвращение не вызывайте», — аккуратно ответила я, так как не знала, что может последовать, если я скажу «да». «Это радует», — обдумав мои слова, ответил беловолосый тип, отлепляясь от стены, и совершенно спокойно взлетая на галерею второго этажа. «В ином случае пришлось бы тебе искать другое место для работы, Моника, леди Мэнсфилд». «Откуда вы меня знаете?» — удивляясь собственному спокойствию, спросила я. Я, конечно, мертвый, но не слепой, и тем более не глухой. Слегка насмешливо отозвался мужчина. Естественно, я слышал, как тебя называл старина Норфильд. Он не произносил мою фамилию, — въедливо уточнила я, вызвав снисходительную усмешку собеседника. «Я же сказал, что не слепой», — с едва заметной ноткой раздражения ответил Беловолосый. «Неужели я не замечу и не узнаю фамильные черты Мэнсфилдов?» «Вы так хорошо ориентируетесь...» «В аристократических кругах нашего замечательного королевства?» Я позволила себе добавить в голос скептицизма самую малость, просто чтобы получить еще кусочек информации. «Неплохо», — явно раскусив мою уловку, сказал мужчина. «Ну так что?» Насчет чего?» все всё-таки растерялась я. «Будем мирно сосуществовать». Беловолосый знаток высшего света королевства слетел и устроился в кресле. «Хотите сказать, у нас есть выбор?» «У тебя, несомненно, у меня вряд ли», — подумав, сообщил мне незнакомец. «Это почему?» «Потому что я в любом случае останусь в башне, а ты можешь поискать себе более спокойное место», — любезно объяснил мужчина. «Мне и тут неплохо», — поспешила сказать я и, подумав, добавила. «Надеюсь, мы уживемся. К обоюдному удовольствию и выгоде». «А вот с этого места можно поподробнее», — оживился мой странный собеседник, который ненавязчиво забыл представиться. «В чем мой интерес, и уж тем более выгода?» «Для начала хотелось бы понять, с кем, так сказать, имею честь», намекнула я на выпиющее нарушение этикета, «для удобства общения». «Ах, эти условности!» Мужчина страдальчески свел брови и вздохнул. «А ты уверена, что это обязательно?» «Абсолютно», — твердо ответила я, но, сделав вид, что задумалась, предложила. «Впрочем, если, конечно, вас устроит обращение, эй, ты...» то тогда можем обойтись». Беловолосый задумался, беззвучно шевеля губами, словно пробуя предложенный мной вариант на вкус, потом недовольно нахмурился и сообщил. «Против того, чтобы перейти на «ты», я нисколько не возражаю, но формулировка в целом меня совершенно не устраивает. «Тогда ничем не могу тебе помочь. Я пожала плечами, мол, мое дело предложить». «Ну, хорошо». Мужчина вздохнул и, словно делая мне величайшее одолжение, сказал «Гораций». «А дальше?» «Просто Гораций», — сказал мужчина так решительно, что я поняла, спрашивать бесполезно, ни за что не скажет. «Очень приятно, Гораций. Я кивнул, решив, что мой новый знакомый совершенно спокойно обойдется без предписанного протоколом реверанса. А ты тут живешь? «А что еще, по твоему мнению, я могу тут делать?» — язвительно поинтересовался Гораций. «Живу, естественно». «А давно?» «Точно не скажу». Он явно хотел ответить что-то не слишком вежливое, но передумал и снизошёл до комментария. «Лет сто точно, но не факт. Может, и больше». «А я тут буду работать». Я решила сразу прояснить основные моменты. «Буду организовывать внутридворцовую газету». Кстати! Тут я аж подпрыгнула от восторга по поводу внезапно посетившей меня идеи. «А хочешь, я тебе выделю целую колонку, будешь рассказывать всякие истории с прошлого дворца и название придумаем типа «Истории от Горация». Как тебе идея?» «Ты ненормальная». Он не спрашивал, а просто констатировал. Так сказать, озвучивал вывод. Кто же призраков в газету берет? «А кто сказал, что это плохая идея?» Ты наверняка знаешь огромное количество всяких старых историй и сплетен. Представляешь, как интересно будет почитать, о чем сплетничали во дворце, допустим, сто лет назад. И самое главное, знаешь что? Что? То, что тебе за это ничего не будет. Даже в ссылку отправить не смогут. Я посмотрела на озадаченного Горация с видом победительницы. «Ну как тебе?» «Интересная мысль», — подумав, согласился он. «Пока ничего тебе не скажу, но обещаю подумать над твоим предложением». «Кстати, а с чего ты вдруг решила сюда прийти так поздно? Тебя дома искать не будут?» «Так я не дома живу», — отмахнулась я. «А ты разве не знаешь? Мне казалось, ты в курсе всего происходящего». «Я не могу выйти за пределы башни», — вздохнул Гораций. «Так что приходится довольствоваться тем, что удается увидеть и услышать со смотровой площадки или через окна». Сюда ведь даже слуги редко заглядывали. Так что, если честно, я рад, что ты выбрала башню. То есть мы постараемся понять друг друга и даже подружиться? На всякий случай уточнила я о том, мало ли, вдруг он имеет в виду что-то другое. Я ведь пока плохо его знаю, а если честно, то не знаю вообще. Насчет подружиться честно скажу, пока не знаю, откровенно ответил призрак, заработав тем самым себе плюсик. Но, во всяком случае, попробуем». Я не возражаю, Моника. «Но у меня есть одно условие, или, если хочешь, это можно назвать просьбой». «Я постараюсь выполнить». так же честно ответила я. «Если это не будет совсем уж сильно противоречить моим убеждениям». «Ни в коем случае», — улыбнулся Гораций. «Я только хотел тебя попросить не стараться самостоятельно разузнать обо мне хоть что-то. Поверь, со временем, когда мы научимся друг другу доверять, Я сам тебе все расскажу». Я помолчала, обдумывая слова своего первого потенциального сотрудника, так как именно это я и собиралась сделать, постараться через господина Стайна побольше разузнать о заинтриговавшем меня призраке. Но ведь любой имеет право на секреты, так что просьба, да еще и так корректно высказанная, вполне достойна того, чтобы согласиться. «Хорошо». — кивнула я, — но в обмен на обещание потом дать мне полноценное интервью и ответить на мои вопросы. Договорились. С явным облегчением выдохнул Гораций и протянул мне руку, которую я и пожала. А теперь расскажи мне, Моника, что заставило наследницу одной из древнейших фамилий королевства жить не дома? Я ведь правильно тебя понял? И тут я, сама не знаю почему, все ему рассказала. Про то, как уехала в пансион, как рассорилась с отцом, как меня поддержала бабушка. Поведала, как желаете четыре года, что изучала, потом перешла к событиям совсем свежим, можно сказать, сегодняшним. Надо сказать, что Гораци оказался прекрасным слушателем, внимательным, спокойным. Он не перебивал меня, даже уточняющих вопросов не задавал, лишь иногда кивал каким-то своим мыслям. При этом я совершенно точно видела, что он меня действительно очень внимательно слушает, а не просто делает вид. Выслушав рассказ об идее короля создать внутридворцовую газету, Гораций фыркнул. Но, к моему искреннему удивлению, критиковать очередное начинание Александра не стал, а проворчал что-то в духе «давно пора». Но больше всего его заинтересовали мои загадочные соседи. Он даже попросил повторно рассказать Какие-то моменты и с азартом потёр призрачные руки. Надо сказать, что он вообще выглядел практически как живой. Почти нигде не просвечивал. Мертвенного сияния не испускал. В общем, выглядел совершенно обычно. «Ну, что я тебе скажу, Моника?» Постарался подвести итог Гораций, и я обратилась вслух. Почему-то мне казалось, что мой новый приятель вполне в состоянии дать толковый совет. «Глаз тебе однозначно надо купить». Иначе ты так и будешь гадать, кто из них шастает к тебе в комнату. Знаю, что дорогое удовольствие, но вот как раз в этом я в состоянии тебе помочь. — Ты богач? — скептически выгнула бровь я. — Как и положено призраку, хранишь невиданные сокровища? — Насчет невиданной не знаю, но один маленький тайничок показать могу. Невозмутимо ответил Гораций и хитро посмотрел на растерявшуюся меня. — У тебя ведь, насколько я понял, с деньгами не густо. «Это ты еще деликатно сказал», — вздохнула я, лихорадочно соображая, допустимо ли брать деньги у призрака. Но, подумав, решила, что если выбирать, у кого брать в долг, у родственников или у Горация, то я однозначно выберу последнего. Видимо, мои размышления отразились на моем лице, так как призрак хохотнул и, подлетев к панели, украшающей камин, показал на нее. За этой доской небольшой тайник. В нем где-то десятка три золотых монет. — сообщил он. — Мне кажется, парочку ты вполне можешь позаимствовать, а потом вернуть, когда деньги появятся. — Ты уверен? — все еще сомневалась я. — А они вообще чьи? — Ни чьи, — лучезарно улыбнулся Гораций. — Можешь мне поверить, на них никто не станет претендовать, так что бери спокойно, и потом ты же не навсегда, а только на время, так сказать, в долг. — Ну, если на время пробормотала я, уже протягивая руку к панели и нажимая на те участки рисунка, на которые указывал призрак. Негромко щелкнул невидимый замок, и резная панель с едва слышным шорохом отъехала в сторону. За ней обнаружилась небольшая ниша, в которой стояли две шкатулки, побольше и совсем небольшая, плоская. Я вопросительно взглянула на своего сообщника, ну а как еще нас назвать, и увидела на красивом лице выражение некоторого недоумения. «Что не так?» — спросила я, уже жалею, что вообще ввязалась в это дело. «Надо было не умничать, смирить характер и попросить денег у бабушки». «Слушай, тут раньше была одна шкатулка», — задумчиво сказал Гораций. «Точно тебе говорю. Большая была, а маленькую вижу в первый раз. Ну что стоишь как неживая, давай скорее посмотрим, что там». «Не торопи меня», — остановила я призрака. «Откуда мы знаем, что она безопасная?» «Давай сначала большую посмотрим». Я, молясь всем богам, чтобы шкатулка не была никак зачарована, осторожно ткнула в нее пальцем. Ничего не произошло, и я уже смелее прикоснулась к ней. Тишина и никаких жутких последствий. Вытащив ее из ниши, я пристроила большую шкатулку на стол и также аккуратно вынула маленькую. Видимо, тот, кто их спрятал, посчитал, что замаскированной ниши и того, что тайник находится в ведьминой башне, вполне достаточно, потому что и маленькая шкатулка огнем не пыхнула, проклятием не плюнула и вообще вела себя вполне прилично. Чуть ли не приплясывая от любопытства, я осторожно открыла небольшой плоский ящичек. Гораций стоял рядом и пытался заглянуть в шкатулку раньше меня. Откинув крышку, я обнаружила, что в плоском ящичке лежали какие-то документы и странный, какой-то очень простенький медальон с невзрачным серо-голубым камешком. «Слушай, ну если это не твое, то как оно оказалось в тайнике? Я на всякий случай отодвинулась от ниши и заодно от шкатулок. Мало ли, кто эту вторую сюда принес меня как ты понимаешь этот вопрос тоже чрезвычайно интересует хмыкнул гораций чуть ли не обнюхивая шкатулку с документами и медальоном я уже очень давно не покидал башню спать мне тоже не нужно как ты можешь догадаться и поэтому мне абсолютно непонятно откуда рядом с моим тайником появилось это он не слишком интеллигентно ткнул пальцем в шкатулку но я его понимала никаких нервов с такими сюрпризами не хватит так это «Значит, твои деньги?» Я, несмотря на некоторую растерянность, умудрилась выловить кусочек ценной информации. «А почему было просто об этом не сказать? У меня и без твоих секретов, всяких загадок, хоть засыпся. «Откуда я знаю?» — неожиданно смутился Гораций. «Вдруг ты не захотела бы у призрака взять? Мало ли у кого какие предубеждения!» «Не говори ерунды», — поморщилась я, глядя, как Гораций решительно открывает большую шкатулку и вынимает из нее несколько золотых. Он подумал немного, достал еще пару, после чего захлопнул крышку и протянул деньги мне. «Возьми, Моника», — сказал он. «Я посоветовал бы тебе обратиться в лавку или что в синем переулке. Знаешь, где это?» В моё время это была лучшая лавка с артефактами. И, насколько я знаю, у него и по сей день сохранились неплохие связи с уехавшими коллегами, скажем так. «Можешь передать от меня привет, и тогда он наверняка подыщет тебе что-нибудь действительно годное, а не какой-нибудь магический мусор». «То есть ты хочешь сказать, что этот Кронель тебя знает? То есть знал? Сколько же ему лет?» «Много», — засмеялся Гораций. «Но гномы, а господин Кронель наполовину гном, живут долго, намного дольше людей». «Спасибо, Гораций, искренне поблагодарил я». «А что во второй шкатулке?» «Давай сделаем так, Моника». Тоном, не предполагающим отказа, сказал призрак. «Ты сейчас отправишься к себе. По пути заглянув в синий переулок, благо такие лавки работают допоздна, купишь глаз, поставишь его и ляжешь спать. А утром приходи. Я как раз успею изучить бумаги и немного поколдовать над медальоном. Есть в нем что-то неуловимо знакомое. А что именно, никак не могу вспомнить. «Мне нужно сосредоточиться, а ты будешь мне мешать». Я хотела сначала обидеться и возразить, сказав, что совершенно не собираюсь мешать его изысканиям, но немного подумала и поняла, что Гораций со всех сторон прав. Во-первых, не стоит гробить собственную репутацию в глазах трактирщика, не явившись домой ночевать. Дядюшка Томас, конечно, человек разумный, но вряд ли такое поведение придется ему по душе. «А мне там еще жить» во всяком случае до того момента, как я разберусь со своими своеобразными соседями. Во-вторых, я своим нетерпеливым сопением наверняка действительно буду мешать Горацио, а молча сидеть долгое время я точно не смогу. Ну и в-третьих, откладывать надолго выяснение истинного лица странной троицы, поселившейся по соседству, тоже не стоит. Поэтому я попрощалась с Горацием, который уже углубился в изучение бумаг и лишь небрежно помахал мне рукой заперла дверь башни и, убедившись, что еще не слишком поздно, направилась в сторону синего переулка, маленькой улочки, расположенной неподалеку. Нужную мне лавку я нашла быстро. Несмотря на то, что в отличие от большинства лавок она не была украшена ни яркой вывеской, ни привлекательной витриной. Видимо, предполагалось, что тот, кому нужна именно эта лавка, не нуждается в дополнительных рекламных трюках. Обитая толстыми железными полосами дверь, негромко скрипнула, когда я вошла в маленький и при этом достаточно просторный магазинчик. Странное дело. Снаружи лавка выглядела крохотной, а торговый зал оказался достаточно просторным. Как это так-то? Пока я непонимающе оглядывалась и пыталась вспомнить хоть что-то, что могло бы объяснить такое странное положение дел, Из-за невысокого прилавка поднялся очень немолодой мужчина с окладистой рыжей бородой и умными глазами, посверкивающими из-за круглых очков. «Что угодно, очаровательной леди, в столь поздний час?» — не слишком приветливо спросил он неожиданно глубоким басом. «Приворотными зельями не торгую, драгоценностями тоже. Так что сейчас вы признаете, что ошиблись входом и покинете мою лавку, правда?» Вы, господин Кронель, демонстративно не заметив более чем прозрачный намек, уточнила я, глядя ему прямо в глаза. Было понятно, что прежде чем он начнет со мной нормально разговаривать, придется убедить его, что я не дурочка, обходящая все лавки подряд в поисках приворотного зелья или амулета, увеличивающего внешнюю привлекательность. Да, такие тоже были, остались от старых времен, но стоили они совершенно запредельно. Предположим. — качнул он бородой. — И что из того? — Я зашла передать вам привет от Горация. Проговорила я, чувствую себя глупо, ведь я, кроме имени, ничего не знаю. — Что вы говорите, юная леди? — картинно всплеснул руками лавочник. — И где же вы с ним встретились, позвольте узнать? — Не то чтобы я сомневался в ваших словах, что вы. — Просто, знаете ли, любопытно. Старческая слабость такая. «В ведьминой башне», — честно ответила я, и господин Кронель шлепнулся на стул. «Где, простите?» — переспросил он, дрожащими руками, снимая очки и зачем-то протирая их. «Мне кажется, вы назвали какую-то башню, или я все же ослышался?» «Ну почему же?» — я пожала плечами. «Я не страдаю дефектами дикции. Более того, как-то в пансионе...» Кажется, на втором курсе получила диплом за лучшую декламацию прозаического текста. Или это был уже третий курс? Ну а каким образом вы вообще рядом с этой башней оказались? Снова, но на этот раз уже искренне, всплеснул руками господин Кронель. А у меня там будет рабочий кабинет, поделилась я ценной информацией. Я леди Моника Мэнсфилд, сотрудник пресс-службы дворца. «Неужели вам другого места не нашлось?» — изумился лавочник. «Башня уж столько лет запертой стоит, никому не мешает». «Вот там я и познакомилась с Горацием», — ответила я, и, отчаявшись дождаться приглашения, уселась на стул. «Он посоветовал мне обратиться именно в вашу лавку за необходимым мне артефактом». «Как он?» — после показавшегося мне очень долгим молчания спросил господин Кронель. Я не видел его с того самого дня. «С какого?» Тут же влезла я с вопросом, рассчитывая, что старый лавочник расскажет мне хоть что-то о моем новом таинственном приятеле. «Он не рассказал вам?» Господин Кронель взглянул на меня поверх очков. «Простите, но тогда и я воздержусь. Это не мои тайны. К тому же я не уверен, что за прошедшие десятилетия они стали безобидными. Скажу лишь что Гораций в свое время был более чем влиятельным человеком, приближенным к трону. Но, видимо, в какой-то момент некто, обладающий властью, решил, что Гораций слишком много знает. Результат вам известен, леди Моника». «Даже не намекнете, грустно вздохнула я, а господин Кроннель решительно помотал головой. «Ну ладно, буду выяснять у него самого». «Вот и правильно!» — похвалил меня лавочник. «С ним и беседуйте на эти скользкие темы. А ко мне-то вас что привело? Вы ж не просто с приветом от старого приятеля пожаловали?» «Мне нужен глаз. Я поняла, что он больше ничего не скажет, а время идет, и пора переходить к делу, если я не хочу идти одна по улице ночью. Гораций сказал, что у вас я точно смогу приобрести товар надлежащего качества». «Зачем такой юной леди, следящий артефакт?» Почти искренне удивился господин Кронель, глядя на меня поверх очков. Это первый вопрос. А второй. «Есть ли у очаровательной леди деньги на столь непростую вещь?» Ответ будет только на второй вопрос. Я слегка добавила в голос «Льдинок». Уж этому меня в родной семье научили. «Почему?» Вот теперь господин Кронель не играл. Ему действительно было любопытно. Когда вы покупаете на рынке молоко, вас ведь не спрашивают, что конкретно вы собираетесь с ним делать, верно? Дело молочника — продать вам требуемый товар и все. А что вы там с ним станете делать? Выпьете, велите кашу сварить или повар на сметану поставит — это уж исключительно ваше дело». «Неплохая аналогия», — оценил мой монолог-лавочник, — «и меня вполне удовлетворяет. Тогда вопросы технического характера». Какое у вас помещение и какой срок действия нужен?» «Небольшая, стандартная трактирная комната», — начала говорить я, заметив, что лавочнику жуть как хочется спросить, что леди забыла в трактире, но он понимал, что я не отвечу, поэтому промолчал. «Срок действия, скажем, неделя. И еще чтобы его нельзя было отследить». «Чем?» Господин Кронель чуть не выронил коробку, которую держал в руках. «Откуда я знаю?» — я пожала плечами. «Прибором каким-нибудь. Есть такие?» «Если и есть, то мне о них ничего не известно». Недовольно пробурчал он. «Умные все такие стали. В мое время девицы приличные по домам сидели, приданые вышивали, до да странствующих певцов слушали. Они покупали следящие артефакты и не шатались по проклятым местам». Когда давайте сойдемся на том, что я девица неприличная, потом вы быстро продадите мне глаз, и я пойду дальше по своим неправильным делам, а вы останетесь здесь переживать по поводу падения нравов. Как вам такое предложение?» Еще и дерзите!» Он обвиняющий ткнул в меня пальцем. «Сколько с меня?» «Я решила не обращать внимания на его брюзжание, а то припираться мы можем до утра». «Четыре золотых». Злорадно озвучил явно завышенную цену лавочник. Есть у вас такие деньги, леди? Это с инструкцией? Уточнила я, не глядя на старого ворчуна и извлекая из кошелька требуемую сумму. Нету к нему никакой инструкции, развел руками лавочник, нос не зашел до объяснений. Крепите в угол куда-нибудь повыше. Тут он извлек из коробочки небольшой круглый предмет. Он сам примет вид того, чего надо. Паучка там или бабочки, он сам решит. А вот тут господин Кронель вытащил плоскую табличку. Потом можно будет посмотреть все, что в вашей комнате происходить будет. Эту пластину положите куда-нибудь, где ее никто не увидит, а то и вообще в другое помещение вынести можно. Активируется вот этим заклинанием. Он показал на свернутую и запечатанную сургучом бумажку. Как произнесёте, она рассыплется, остановить будет нельзя, так что не торопитесь. Спасибо. Я выложила на прилавок четыре золотых из тех, что дал мне Гораций, и лавочник уставился на них, как будто я достала из кошелька сокровища древних династий. «Откуда у вас эти монеты?» Севшим голосом спросил он. «От Горация. Отрицать очевидное смысла не было. Он их мне сегодня дал. «Значит, сохранил. Не забыл». В голосе лавочника послышались чуть ли не слезы. «А что в них такого?» — не удержалась от вопроса я. «Вы свой товар получили, леди?» «Получили. Вот и идите себе», — отмахнулся господин Кронель, нежно поглаживая золотые круглиши узловатыми пальцами.